Глава тридцатая. Несмотря на быстрое восстановление, все равно пришлось проваляться в комнате пару дней, почти не вставая с кровати. Валяться было бы куда приятнее, если бы сердобольная Марси не решила поселить Рекки в гостевую комнату. Сиду эта идея тоже не понравилась, и ему пришлось ночевать на диванчике в гостиной, но недовольства он почти не показывал. Все лучше сколочено из досок лежанки в старой покосившейся халупе, которую уже и нет на самом-то деле. После храма и всего, что произошло там, я большую часть времени пялился в потолок, раскладывая в голове слова сола и прикидывая, как скоро мы сможем отправиться в Нон. Так покровитель не рассказал, поставил ли этот экран сам Кайрос и как он добился такой стабильности на продолжительное время. Была, п ы т а л с я вспомнить, обладал ли его отец подобной силой, но все-таки не сказал ничего стоящего по поводу Ноана. Дед настоятельно попросил не спешить и дождаться, пока пройдет собрание Эбис, уже назначенное на завтра. Лично я считал, что собрание клана не самое главное, о чем мне стоит сейчас думать, но в то же время, если я буду знать, что все в порядке, то и уходить в Ноан будет проще. В дверь постучали, и я брякнул что-то вроде войдите, хотя особого желания с кем-то болтать у меня не было. На пороге стояла Марси с подносом в руках. Спасибо, но мне куда лучше. Я повернулся к ней. Пришел бы со мной обед? Ничего. Она мягко улыбнулась и покачала головой. Лучше восстанавливайся. К завтрашнему дню ты нужен нам бодрый и свежий. Глаза Марси были какими-то потухшими и грустными. Несложно было догадаться, о чем она думает после моего возвращения из храма. Я ничего не мог поделать с ее настроением, как и переубедить в чем-то. Единственное, что мне было доступно, как могу поддержать. Марси поставила поднос с обедом на прикроватную тумбочку и сама п р и с е л а рядом. Я бы остался, почему-то вырвалось у меня, но я дал обещание и уже точно не смогу иначе. Я стал понимать еще больше и... Знаешь, Марси, я бы хотел увидеть свою прошлую жизнь. Я все еще скучаю по ним. Она грустно улыбнулась и кивнула, но ничего не ответила. Рэки будет вам помогать. Я заключил сделку с Хоу. Да, мы не станем частью их клана, но будем связаны. Ты же не можешь знать точно, ждет ли Рэки ребенка. Марси покачала головой. Не могу, но протянул я. Кажется, что так и есть. Как сказать? Чуть е Думаю, она сможет проверить это уже совсем скоро. Божественные силы все больше проявляют себя. Марси натянуто улыбнулась. Прости, выдохнул я. Наверное, это не так себе это все представляло. Это мне следует просить прощения. Марси поправила выбившийся из прически Логан. Я выдернула тебя из настоящей жизни, из другого мира. Надеюсь, что ты заменишь сына. Как я могу требовать от тебя жертвенности или любви? Я ничего не ответил, сел на кровати, потянулся и обнял Марси. Наверное, получилось неловко. Она даже не сразу отреагировала на объятия и положила р у к и мне на плечи в ответ. Она прерывисто вздохнула. Сложилось, как сложилось. Даже за такое короткое время они перестали быть для меня чужими, хоть и мир этот я не назвал бы своим. Теперь у меня были цель и путь. Я знал. Точнее подозревал, чем закончится поход в Ноан, но отказаться от него уже не мог и не хотел. Так было нужно. Все будет хорошо. Уже завтра мы окончательно решим все вопросы Стоуск и собственным кланом. Вы будете в порядке. Я сниму это ч ё р т о в о проклятие лжебожества. Пробубнил я Марсе, почти в плечо. Спасибо. Она освободилась из объятий. Ты хороший человек, Егор из другого мира. Я удивленно приподнял бровь. Даже с самого начала Марси не называла меня так. Она упорно делала вид, что я и есть Найт, что он никуда не девался, а то, что м о ю д у ш у выловили в другом мире, мелочь, н е д о с т о й н о е у п о м и н а н и е Но, как оказалось, она прекрасно об этом помнила. Марси ушла, оставив меня наедине с обедом и собственными мыслями. Как и обещал Марсик с Бору Эбис, я уже чувствовал себя хорошо. В поезде еще раз хорошенько выспался и успел переговорить с Атрисом. Он порадовал меня новостями и переговорами с т у л у с к Решение нужно будет представить Ардену на сборе. Не ожидал, что ты станешь таким решительным. Я свисал с верхней полки купе и наблюдал, как Атрис попивает ароматный чай с ягодами. Чего уже ждать? Хмыкнул тот. Толуско ценили мое предложение. Еще пара месяцев, и у нас будет достаточно денег, чтобы увеличить мощности производства, нанять персонал, провести ремонт. Это очень хорошо. Я жмурился от солнечного луча, п а л я щ е г о из окна мне прямо в лицо. Значит, я могу быть спокоен. Атрес хмыкнул и ничего не ответил. Ему сложно было слушать мои одобрительные речи, но я правда успокоился. Хочу п о с в а т а т ь с я к а в р о р и Неожиданно выдал Атрес, когда я уже планировал снова задремать. Чего? Я приподнялся на локтях. А как же найтиё, что мы в таком низком статусе и все дела? Разве наследниче Кэбес не обещал начистить тебе морду за поползновение в сторону главной семьи клана? Атрес ухмыльнулся и поднял взгляд. Сейчас он выглядел куда более смелым и воодушевленным, чем когда-либо ещё. А что он мне сделает? Я тоже одаренный, могу и пободаться. К тому же решать все равно Артану. Как только мы подпишем все оставшиеся договора с т о у с к у нас статус станет выше, почти наравне с семьей Юны. Думал ты все-таки попытаешься именно на Юне жениться? Нет уж, стервозная, противная девка. Отмахнулся Атрес. я х о х о т н у л и все-таки растянулся на полке, чтобы вздремнуть. Обычные официальные мероприятия и обед прошли быстро. Я даже не успел толком заметить. Отчеты семей, переговоры, вопросы дальнейшей работы, все это обсуждалось на собраниях раз за разом, и я понимал, почему никто особо не радовался перспективе просидеть на сборе клана несколько дней. Редко тут случалось что-то из ряда вон. После основных мероприятий ко мне подошел Атрес и слегка толкнул в бок. Я договорился об аудиенции у Ардона. Готовься, не громко сказал он. Сейчас я покосился на него. Да, через полчаса в малом переговорном зале. Это по поводу Авроры, что ли? Мое удивление только нарастало. Конечно, кивнул Атрес. Только вот не знаю, будет ли там Альфред. Наследник, наверное, должен принимать участие в подобных делах. Я пожал плечами. Даже если и так, вряд ли наследник будет истерить на такой важной встрече. Это тем е не показывать характер в мелкой стычке на тренировочном поле. Мы стояли на застекленной холодной веранде. За панорамными окнами валил крупный снег. с о л н ц е нет-нет, да и пробивалась сквозь тучи и з а с т а в л я л о все это снежное великолепие сверкать. Будет и будет. Как прошли переговоры с Тууск? На мой вопрос а т р и ц довольно улыбнулся. Прекрасно, ответил он. Теперь наше производство будет работать быстрее и мощнее. Мы подписали договорание не только аренды, но и по модернизации. Хороший процент для ствирайнов. Много перспектив. Значит, больше никаких подпольных арен? Я хитру взглянул на Атриса. Уже нет. Тот качнул головой. Хорошо, что с этим покончено. Лучше я и правда займусь семейным бизнесом. Полчаса, о которых говорил Атрис, растянулись почти на день. Арден принес извинения, но ожидание напрягало. Мне начинало казаться, что глава клана что-то задумал и не очень хочет вообще говорить о каком-либо сватовстве. Но после ужина и когда были завершены запланированные мероприятия нас все-таки пригласили в переговорный зал. Я поплёлся вместе с Атрисом, хотя мне казалось, что присутствие Марсии и б л а с а будет вполне достаточно. Дед, который по сути все еще глава семьи, и Марсия, как рулящая всеми остальными процессами. а т р е с все-таки сделал упор на то, что я Санкари уже на ступени апостола, а значит это еще один плюс в копилку того, что Арден может согласиться на помолвку. Приветствую. Прошу прощения, что нашу встречу пришлось перенести почти на вечер. Арден встретил нас на входе в малый переговорный зал. Мы прошли и сели по левому краю стола. Арден и его брат Альфред и первая леди клана по правому. Рад, что мы наконец можем обсудить вопросы. Арден вежливо улыбался. Мне известно, о чем вы хотели бы поговорить. Глава Эбис пристально смотрел на меня, хотя я и не собирался как-то посильно участвовать в обсуждениях, максимум представлять ту часть элитного, что б ы л о у ствейрайнов. Краем глаза я видел, как Атрес собирается и набирает в легкий воздух, чтобы начать говорить, но пока что он официально не считался главой семьи и инициативу перехватил Блаз. Как вам уже известно, Ствирайны решили вопрос с бизнесом путем успешных переговоров в Стуск. Все договора заключены, р а б о т а уже, можно сказать, налажено. Арден кивнул. Наш Санкари, Дит кивнул на меня, преодолел ступень апостола, и я со смелостью могу утверждать, что вскоре достигнет божественной силы. Также ее Атрис упорно разливает дар, чтобы быть достойным защитником семьи и ее главой. Мы хотим предложить заключить помолвку между вашей младшей дочерью Авророй и Атресом. Я покосился на Альфреда, который задохнулся возмущением, но слава богам не посмел ничего вякнуть. Мы можем рассмотреть предложение, к и в н у Ларден, но только в том случае, если будем уверены, что проклятие вашей семьи больше не помешает рождению и жизни наследников. Ведь если Атресум р е т а за это уже отвечаю я. Вступил я в разговор. Уже очень скоро вы получите подтверждение того, что на с е м ь е с т в е Райнов больше нет никаких проклятий. Арден пожевал губами. Это невозможно! Все-таки выдохнул смелевший Альфред. Ваше положение намного лучше, чем было буквально несколько месяцев назад. Блас перебил его. Атрис, как выходит, с другой семьи не будет никоим образом претендовать на место главы, пока есть кровные наследники. Вы можете не переживать об этом. Они говорили о делах и перспективах еще достаточно долго. Я не вслушивался, потому как вопросы бизнеса и статуса после храма стали меня волновать еще меньше, чем до него. Сейчас я уже был почти уверен в том, что Адрес и сам со всем справится. Пока что Блас ловко подруливал Адресом на поворотах, но при этом давал говорить и приводить аргументы. Я был в какой-то мере даже г о р д Альфред скалился, но молчал. Не в его пользу сейчас было устраивать истерику. Я почему-то был уверен, что если Альфред станет главой клана когда-нибудь, то сделает все, чтобы выдавить оттуда Атриса. Но сейчас это не имело вообще никакого значения. Хегестерайн прав. Арден метнул в наследничка о с т р ы й взгляд. Ты ведешь себя неподобающе. Я вижу, что в таком союзе есть перспективы, учитывая одаренность Атриса и наличие Санкари. Альфред молча раздувал ноздри и выглядел крайне раздраженно. Скажу вам честно, Арден немного о б л а г о т и л с я на стол и сцепил пальцы. Я буду иметь в виду этот вариант, однако прямо сейчас не могу дать однозначного ответа. К тому же, несмотря на традиции, я все-таки должен спросить, что об этом думает сама Аврора. а т р е з загадочно улыбнулся, глядя на Альфреда, но, похоже, что глава эту улыбку быстро считал. Думаю, она будет совсем не против. Глава еле заметно улыбнулся. В общем, п р е д л а г а ю первый раунд переговоров о помолвке считать успешно завершенным, во всяком случае, не с отрицательным результатом. Мы пожали друг другу руки и вышли из зала переговоров. Альфред п р е г р а д и л Атрису дорогу. Думаешь, все так просто решится? – прошепел он. Не думаю. Атрис расслабленно пожал плечами. Но тут уже не тебе решать. Я сделаю все, чтобы отец отказал в помолвке. Не переживай, ты так. Атрес усмехнулся. Все как-нибудь решится без тебя. Альфред ф ы р к н у л что-то неразборчивое, и Атрес проводил его взглядом. Кажется, мой братец был вполне доволен тем, что сейчас произошло. О том, что после сбора Эбис я сразу р в а н у к к арталу в Нон, я знал заранее. Сида и р е к и пришлось оставить дома. Я даже не сказал ей, что хочу уйти в Ноан сразу и толком не попрощался. В какой-то мере это было жестоко, но каждый раз, когда думал о том, что ей сказать, за грудиной н е п р и я т н о щ е м и л о Си д обещал проводить р е к и на поезд и все ей объяснить, собрать вещи для Ноана и приехать к п о р т а л л у в назначенное время. Собрание клана закончилось, и даже было как-то странно сидеть со всей семьей в теплой застекленной беседке уже почти в сумерках и пытаться подобрать слова. Нет, я н и А то ощущение, будто на похороны собрались, проворчал Блаз. Я покосился на него, сложил руки на груди, глубоко вдохнул и выдохнул. Не на похороны, конечно. Но мне этот небольшой разговор давался нелегко. Точнее, я все даже никак не мог начать. Я прямо отсюда поеду к Порталу Вноан. У меня почти все необходимое с собой. Выдал наконец я. Э, заикнулся Атрис. Я понимал, что он хочет со мной, как бы не отпирался, его все-таки манили другие миры. Он хотел бы чаще применять дар, но кто-то должен был оставаться здесь, чтобы все было в порядке. Нет, ты останешься здесь. Семье ты нужен. Как только я смогу снять проклятие, Сул вам скажет об этом. Ты пойдешь один? Ксан слегка наклонил голову. Нет, меня у портала встретит Сид, ответил я. Хотя бы так. Ксан развел руками. Однако я думаю, что опасности в н о они меньше не стало. Может, если г р у п п а будет больше, я могу не вернуться. Оборвал я Ксана. Поэтому и собрал вас сейчас. Не вернуться? переспросила м а р с и В сумерках беседки я почти видел, как у нее заблестели глаза. Только вот не хватало, чтобы она начала плакать. Да, мне предстоит трудное решение и трудный бой. А может... Не хочу загадывать, поспешил я как-то сменить тему. Постой, но ты только-только получил новую с т у п е н ь она не сравнима с божественной силой, хоть и полученная через ядро. Если у л а м а получилось так сильно навредить Солу, то как? Затараторил а к с е р а Не знаю, но у меня мало времени. Когда я стану божеством, вряд ли меня будет волновать судьба Нуана. Я уже чувствую совершенно другое, но пока могу сохранить человечность. Повисла какая-то тяжелая и неловкая пауза. В этой неловкой паузе оставались незаданными вопросы о том, что будет дальше вообще. Решение так скоро уйти в н о о н становилось поворотным пунктом всей моей короткой истории в Канте. о н Но иначе уже просто не могло бы сложиться. Все будет в порядке, у вас так точно. Я постарался сказать это легко и с улыбкой. Мы решили все вопросы, остались мелочи. Вы чего? Мне, честно говоря, тоже было тяжело. с т в и р а й н ы уже совсем не были для меня чужими людьми из другого мира, но в то же время дары, сущность, к которой меня т я н у л о то, что трансформировало меня, отдаляли от семьи. Спасибо тебе. Ты помог нашей семье не сгинуть. Я перевел взгляд на сказавшего это бласа. Неожиданно. Надо признать, что именно от деда я такого не ожидал. Он как-то слишком тяжело поднялся. Подошел ко мне и обнял. Я даже растерялся на пару секунд, но обнял его в ответ. Все оказались рядом сразу, почти одновременно. Ствирайны обнимали меня и благодарили, будто чувствовали, что я сказал правду, что не знаю, смогу ли вернуться из Ноана. Но он не будет отрезан от других миров, а я стану божеством. Не разборчиво бубнил я. Если так, то, конечно, я вернусь. Я буду рядом. Я. В горле у меня встал ком, и слова в голове окончательно спутались. Мне было сложно что-то еще говорить, но то, что сейчас происходило, было действительно важно.